а вторая Нерон и Агрипина Смерть британка Пролитие родной крови не было редким явлением в римской истории. Сам вечный город был основан при трагических обстоятельствах. Напомним, братья Ромул и Рем, вознамерившись основать новый город близ того места, куда они были выброшены течением Тибра, это был Палатинский холм поссорились, поскольку не могли решить, откуда начать постройку, чьим именем назвать город и кому из братьев быть в нём царём. Ромул убил Рема и стал божественным основателем города. Братоубийство не помешало его превращению на небесах, куда он вознёсся после своего царствования в милостивого кримлином бога Квирина. Жестокие времена гражданских войн в Риме сделали родственное кровопролитие делом достаточно заурядным. В страшные дни проскрипций расторгались все родственные связи. Проскрипции объявление вне закона политических противников вводились в годы гражданских войн в 80-е и 40-е годы I века до нашей эры. Внесённые в проскрипционные списки подлежали смерти, а их имущество конфисковывалось. Доносители получали вознаграждение из имущества жертв. По свидетельству историка Веллея Потеркула, исследовавшего печальную статистику проскрипций, худшими из предателей были сыновья, доносившие на своих отцов ради будущего наследства. Даже рабы реже выдавали властям своих злосчастных хозяев, включённых в гибельные проскрипционные списки. Эпоха империи внесла свои коррективы в кровавые родственные споры. Системы понятного престолонаследия принципат не установил, и это провоцировало и тех, кто находился у власти, и тех, кто к таковой стремился избавиться любыми средствами от опасных соперников. А таковыми в первую очередь почитались как раз родственники разных степеней, принадлежащие к великому правящему роду Юлиев-Клавдиев. Самым ярким примером этого как раз и можно назвать вцарение Нерона и славное начало его правления. Агриппина отравила своего мужа и дядю в одном лице, дабы добыть престол для сына. Сын же ознаменовал первый год своего царствования убийством своего сводного брата Британика, отравленного по его повелению. Если вспомнить жестокий опыт предшествующих кровавых царствований Тиберия, Каллигулы, да и Клавдия, то трагическая развязка взаимоотношений Агриппина и Нерона не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Самое начало царствования Нерона — казалось, не предвещало ракового противостояния матери и сына. Внешние огрепени оказывались всевозможные почести. Размещённый в Палатинском дворце Когорте, Нерон сам дал пароль Optima mater лучшая мать. По постановлению Сената Августе матери были даны двое лекторов ликторы до сих пор давались только официальным магистратам, должностным лицам, исполняющим государственные обязанности, к каковым Агриппина не имела и не могла иметь отношения. Сенатским же постановлением Агриппина была назначена жрицей вновь учрежденного культа божественного Клавдия. Ее изображения появились на монетах. Вшедшие в обращение в декабре 54 -го года, они имели профили Огриппины и Нерона, обращённые друг к другу. Титула Огриппины помещался на аверсе, лицевой части монеты, а правившего императора Нерона на реверсе, обратной стороне. В монетах 55 -го года профили Огриппины и Нерона были уже наложены друг на друга. Профиль Нерона был слегка выдвинут вперёд и оба располагались на аверсе. Титулы уже поменялись местами. Историки часто сравнивают положение Огриппины I первых месяцев царствования Нерона с положением Ливии, вдовы Августа, в начале правления её сына Тиберия. Разница здесь совершенно очевидна. Тиберий не оказывал матери особых почтестей. Её положение при дворе не выглядело положением соправительницы. В то же время Тиберий всемерно подчёркивал преемственность своей политики, и потому его верность заветам Августа не могла не импонировать Ливии. У Огриппины всё шло иначе. Внешний почёт, оказываемый ей и сенатом, и самим принцепсом, Нерон часто появлялся на улицах Рима в Паланкине матери, не мог скрыть главного. Политическое влияние Огриппины с самого начала стало встречать скрытое, а в дальнейшем всё более заметное сопротивление сына. Его в этом безусловно решительно поощряли Бур и Сенека, резонно полагавшие, что именно им, мужам государственного ума, надлежит руководить политикой молодого и неискушённого в политических делах Цезаря, а уж никак не его матери, пусть и обеспечившей ему престол. Амбициозность Августы вдовы лишь не раз напоминала всем о преступлении, лежавшем в основе случившейся перемены властителя. А ведь правление нового Цезаря должно было изначально выглядеть прекрасным и справедливым, не напоминающим недавние мрачные времена. Надо сказать, что начало золотого пятилетия Нерона не стало свободно от злодеяний. По наущению Огриппины был отравлен проконсул провинции Азия Юний Силан. Вся вина его заключалась в том, что он был праправнук Августа и потому тоже мог претендовать на престол. Погиб Селан без ведома Нерона, но погублен был во имя его царствования. Скорее однако уже сам юный принцепс оказался запятнан родственной кровью. По его повелению был отравлен британик, сын Клавдия и Миссалины, чьи права на престол были совершенно очевидны. Роковую роль в его судьбе сыграла Агриппина. Уверенность Агриппины в безусловной покорности сына, лишь благодаря её усилиям, пусть и преступным, обретшего высшую власть в Риме, стала стремительно улетучиваться в первые же месяцы правления Нерона. Юный Цезарь стремительно взрослел, и чем далее, тем более начинал стремиться выйти из-под жёсткого контроля матери. Агриппина же со своей стороны старалась предельно жёстко следить за всеми делами сына, подчёркивая своё неотъемлемое право строго судить их. И не только дела, но и намерения, слова. Эти обстоятельства и стали началом разрыва между матерью и сыном, вдовствующей императрицей и действующим императором. Светоний прямо указывает первопричину озлобления Нерона против Огриппины. Мать свою он не возлюбил за то, что она следила и строго судила его слова и поступки.